Я лежал и думал о прекрасной квартиронке. Я, наверное, видел ее, когда потерял сознание и меня подобрали. Разве она не могла находиться среди окружающих меня людей? Но была ли она там? Просыпается, мадемуазель. Я открыл глаза и взглянул на говорившую. Первую минуту мне казалось, что сон мой продолжается. Передо мной стояло мое ночное видение. Прелестное лицо, черные волнистые волосы, блестящие глаза, изогнутые брови, яркий румянец... Я снова увидел ее. Это сон? Нет. Нет, она дышит. Она говорит. Видите, мадемуазель, он смотрит на нас. Он проснулся. Так это не сон. Не видение. Это она... Аврора. Он зовет тебя? Он зовет меня? Ну, откуда он знает твое имя? Не могу сказать, мадемуазель. Ты уже была здесь раньше? Нет, нет, только сейчас. Очень странно. Как странно, что он знает твое имя. О, мадемуазель Жени, я так благодарен вам за ваше гостеприимство. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Уже хорошо. А скажите, откуда вам известно имя Аврора? Аврора? Вам кажется странным, что я знаю ее имя. Старый Зип так мастерски нарисовал мне ее портрет, что я узнал ее с первого взгляда. Вот она. Вот как? Зип? Говорил вам о ней? Да, сударыня. У нас с ним был сегодня очень длинный разговор. Он много рассказывал мне о жизни на плантации. Ведь я новичок в Луизиане, и все это меня очень интересует. Я рада, что вы хорошо себя чувствуете. Я узнала, где вы получили вашу рану. Это все из-за меня. Вы защищали меня. Скажите, как мне отблагодарить вас? Ну что, что? Вам не за что благодарить меня, сударыня. Я только выполнил свой долг. Спасая вас, я не подвергался большой опасности. Не подвергались опасности? Да вы дважды рисковали жизнью. Вам угрожал нож убийцы и смерть на дне реки. Но, уверяю вас, моя благодарность не уступит вашему великодушию. Так велит мое сердце. Да, я понимаю, вы горюете о потере верного слуги. Нет, не слуги, а друга. Верного друга. После смерти моего отца все мои заботы стали его заботами, и все мои дела находились в его руках, и я не знала никаких тревог. А теперь я, я даже не ведаю, что меня ждет. Это такое горе, такое горе. Одна без друзей. Простите, я боюсь, что я теперь буду очень веселой хозяйкой. Доктор не велел вас беспокоить, но я... я не могла больше ждать. Прощайте. Прощайте! Пойдем, Аврора! Я чувствовал искреннюю дружбу к жене Безансон. Я не мог отделаться от ощущения, что ей грозит какая-то беда. Чувствовал к ней расположение, но ничего больше. Почему я не полюбил ее? Такую молодую, красивую, богатую. Почему? Почему? Чтобы внести некоторое разнообразие в свою монотонную жизнь, я начал вести дневник. Приведу несколько выдержек из него, не ради их особого интереса, а потому что написанные в ту пору, они правдиво передают мои мысли и кое-какие мелкие происшествия. 12 июля. Сегодня я могу сидеть и даже немного писать. Стоит сильная жара, она была бы невыносима, если бы не легкий ветерок, освежающий мою комнату и наполняющий ее ароматом цветов. Мадемуазель Эжени уже два раза заходила ко мне, ее, как всегда, сопровождала Аврора. Эжени по-прежнему грустная, а я принужден себя сдерживать. Присутствие Авроры смущает меня. И я с трудом веду обычный незначительный разговор. Аврора не принимает в нем участия. Она стоит возле двери или позади своей госпожи, почтительно слушая. Когда я пристально смотрю на нее, ее длинные ресницы тотчас опускаются. Масса. Что я вам расскажу? На плантацию прибыл новый надсмотрщик. Его зовут Ларкин. Это плохой человек масса. Откуда ты знаешь, Зип, что он нехороший человек? Кто порекомендовал его мадемуазель жени? Я думаю, его прислал Масса Доминик Гаяр, потому что он пришел с письмом от Масса Гаяра. Этого Ларкина знают и черные люди, и белые люди. В Бринджерсе его называют Бил бандит Он никогда не расстается с плечи, уже несколько раз кое-кому доставалось от него. Сегодня мне особенно бросилась в глаза тайная печаль, которая омрачает лицо Эжени. Теперь я убежден, что ее грусть Вызвана не смертью Антуана. Какая-то другая забота удручает ее. Нынче она снова посмотрела на меня так же загадочно, как и в день нашей первой встречи. Аврора смотрит на меня уже не так робко и, кажется, с интересом прислушивается к моим словам, хотя они обращены не к ней. Так ли это? Если бы я мог поговорить с ней. Маса, пять негров из поселка вчера проштрафились. Они получили разрешение побывать в городе и вернулись очень поздно. Бил бандит. Все утро жестоко порол их всех подряд, и они ушли от него, обливаясь кровью. Какой ужас! А что говорит мадемуазель Безансон? Что вы, масса! Госпожа, конечно, ничего не знает об этой дикой расправе.